По-хорошему, сюда нужны бы веревки и мощные фонари, но мы решаем не углубляться далеко, а вернуться со снаряжением на следующий день. Впрочем, несколько десятков метров пути, и мы понимаем, что возвращаться не придется. Дорогу преграждает каменный обвал. Исследуем пол и стены пещеры. Под ногами ровная поверхность с двумя узкими неглубокими канавками. Колея для телег? Похоже на то. Куно опять шутит. Что это напоминает ему трамвайные рельсы. На стенах необычный орнамент, причудливо переплетающиеся друг с другом линии. Выходим на свежий воздух. Всех нас не оставляет чувство, что за нами пристально наблюдают. Наблюдает этот мёртвый город из пустых глазниц своих окон и дверей. По ночам бывает страшновато. Конец выдержки. Возраст мёртвого города учёные определить не смогли. Не было нужного оборудования. По приблизительным оценкам, ему могло быть как 500, так и 5000 лет. От стен домов удалось отколоть несколько кусочков камня. Пробный раскоп не дал ничего и никаких существенных результатов. В полуметре от поверхности начинался твёрдый скальный грунт. Был отдан приказ подготовить специальный лагерь в этой долине. Однако вернуться туда немецким исследователям было не суждено. Антарктическая экспедиция получила первостепенное значение уже после первых успехов. И для исследования подводных карстовых пещер и выделили пять новейших субмарин, которые уже через пару месяцев поступили в распоряжение Ри и Ричера. В карстовых пещерах, источниках тёплого течения были обнаружены глубокие озёра с пресной водой, а также суша, верхний ярус пещер был сухим и пригодным для жилья. У входа в одну из пещер стояло несколько обелисков, покрытых руническими надписями, а в скальном коридоре были вырублены ступени. Вот что пишет в своём дневнике Олаф Вейдзекер. Выдержка. 20 декабря 1938 года. Прошли в новую пещеру, соединённую с уже оборудованной нами широким коридором. Стены коридора ровные и гладкие. Создаётся впечатление, что они искусственные. Впрочем, вполне вероятно, что это действительно так. Мы делаем несколько шагов и моментально замираем. Под ногами не твёрдая скала, а самая настоящая земля. В огромной пещере, которую мы тут тут же окрестили Дары в честь министра сельского хозяйства Рыха, чем-то заботливыми руками уложен слой плодородной почвы. Правда, растений почти нет, сказывается полное отсутствие солнечного света. В начале января в самом конце системы пещер была обнаружена шахта, круто спускающаяся вниз. Около входа в неё стояло каменное изваяние четвероногое крылатое животное со скальными клыками. Таких скульптур здесь ещё не встречали. Больше всего Сфинкс так моментально прозвали животное, напоминал крылатых львов, которых ассирийские цари когда-то ставили перед входом в свой дворец. но лишь очень отдаленно. Конец выдержки. Тем временем исследователей поразила жесточайшая эпидемия гриппа. Больных отправили на базу, а оставшиеся в пещере решили спуститься вниз по найденной шахте. Через неделю их тела нашли в трех километрах от начала спуска. Они лежали неподалеку друг от друга в причудливых позах. На лицах застыло выражение крайнего ужаса. Но никаких физических повреждений на трупах заметно не было. Вторая экспедиция в шахту, уже более многочисленная, хорошо оснащенная, также не вернулась. Вход в пещеры искали из поверхности. Над тем местом, где они находились, был обнаружен и второй мертвый город, пострадавший куда сильнее и полностью занесенный снегом. Был найденный вход под землю, заваленный камнями, который в самом деле вел в Карстовые пещеры. Однако самих Антарктов, ни живых, ни мертвых, обнаружить так и не удалось. Махнув рукой, нацисты начали оборудовать базу, отправляя через Атлантику караваны под лодок из так называемого личного конвоя фюрера. База должна была служить военным целям и в крайнем случае использоваться как убежище. Однако мечты о контакте с Антарктами заброшены не были. В конце 1939 года в Антарктиду на субмарине прибыл лично Отто Гот, мечтавший о том, чтобы первым побеседовать с истинными арийцами.